худой грек николас С таежного кордона масса я возвращался вместе с егерем николсом лицо у него иконописное огромные глаза мягкие волосы расчесанные на прямой пробор и крючковатый нос чуть свернутый вправо николас грек он худ до невозможности смугла желтая сухая кожа его лица Кажется, неестественный здесь, в этом пышно-красочном мире тайги. В седле Николас держится, чуть отвалившись назад. Лихо он держится в седле, по-казацки. Три ночи, проведенные с человеком с глазу на глаз в пустом таежном зимовии куда лучше пресловутого пуды соли, который, как утверждают, надо съесть, чтобы по-настоящему узнать друг друга. Поначалу Николас был молчалив и сдержан. Люди тайги всегда так встречают приезжего с запада. Постепенно он разговорился. Он стал рассказывать мне о том, как у Дехэ шьют улы, макосины, такие модные сейчас в Москве, как они кладут в мокасины мягкую теплую траву и ходят по снегу долгие часы, не зная холода. Он рассказывал мне о том, Почему синяя вода горной сяньши не кипит на костре, а белая ледяная вода ключа-маса закипает сразу же, как только котелок укрепишь на треноге над белым ломким пламенем? Николас объяснял, зачем надо пить чагу. рост на березовой коре, отчего по вечерам у зимовья кричат синие сойки. Почему северные медведица Пылает в предрассветном красном небе так отчаянно ярко, и будто все время перемаргивается с людьми, загадочно и хитро. Он о многом рассказывал мне и многое объяснял. спокойный и вдумчиво, как человек, научившийся мыслить вслух, а человек, размышляющий вслух, должен быть мудрым и чистым, иначе он будет самым злым негодяем. Мысль, высказанная вслух, должна быть честной и должна идти от внутренней убежденности. Только тогда мысль будет мыслью. Он о многом рассказывал мне этот худой и конописный Николас во время нашего с ним таежного житья. А когда пришло время улетать, он сказал, «Я заседлаю коней и провожу тебя на аэродром». И вот мы возвращаемся с ним из тайги, а он сидит в седле, чуть откинувшись назад, бросив по воде и расслабив длинное свое нескладное тело. Мы долго ехали по чещебе, пока, наконец, не выбрались к реке. Здесь тропа шла вдоль берега. Николас огляделся и сказал мне, «Вон около того распада я встретился с тигром, с нашим уссурийским тигром. Я посмотрел на распад между сопками, на стеклянную доску реки и зажмурился. Солнце играло в холы льда сотнями острых зеркальных бликов. «Я ловил рыбу», — продолжал Николас. «Я продолбил три лунки и ловил рыбу. Здесь в этой излучине много леньков и гольцов. И еще попадаются горные форели и карпушка». Я сидел на корточках и дергал тюкалку. А потом у меня устала рука. Я поднялся и посмотрел назад. Я даже сам не знаю, зачем смотрел назад. А там, в пяти шагах от меня, у лунки стоял тигр и пил ледяную воду. Тигр был рыжий большой и с белыми усами. Мне захотелось убежать, а ноги стали мягкими, как ватник. Я с места не смог сдвинуться. И заплакал я от страха и от обиды. А тигр облизнулся, засмеялся и ушел. Николас закурил, посмотрел на меня и сказал, нахмурившись, «Не думай, я говорю правду. Он засмеялся, этот рыжий тигр, вроде злого учителя. Так злые учителя смеются вместе с сильными учениками, над слабым учеником, который всего боится. Николас усмехнулся. А я вспомнил нашего учителя Черчения. Он всегда смеялся вместе с нашим отличником Фадеем над теми, кто не умел соединять точки А и Б абсолютно прямой линией. Зло смеялся наш чертерник. А Фадей тоже смеялся, еще злее, чем учитель. Я поверил Николсу, и он почувствовал это и стал рассказывать дальше. Когда тигр ушел, я смог встать. Ноги у меня дрожали мелкой дрожью. Я пришел в зимовье, где жил вместе со слепым стариком Никодимом. Он тоже раньше был егерем. Теперь он умер, слепой старик Никодим. «Дай мне закурить», — попросил я его. Старик Никодим достал кисет и засмеялся. — Ты с ней встретился, — сказал он, по-прежнему смеясь. Старик на ощупь свернул мне цигарку, протянул руку совсем не в ту сторону, где я сидел, и повторил. — Однако я не ошибся. — Повстречался ты с ней. И стал тогда слепой дед Никодим говорить мне что-то необыкновенно хорошее, доброе и спокойное. Редко так говорят люди, и это правильно, что они редко так говорят. — Почему? — спросил я. — Потому что правду надо говорить людям, а правда зла, и надо, чтобы ее не боялись, правда-то. Николас долго молчал, а потом, когда мы увидели под сопкой маленький домик аэропорта, он засмеялся, и я не узнал моего спутника, потому что лицо у него сделалось другим злым и брезгливым. «Когда я был егерем в Аскании Нова, у меня была жена», — сказал Николс. «Она была очень красивая и очень умна. А я был слишком добрым и слишком любил ее. И поэтому она стала изменять мне. Женщина всегда изменяет доброму и всегда любит зло. Женщина думает, что злость — это признак силы и сама даже не понимает, как не права. Когда я вернулся после объезда своего участка домой и застал ее с другим, я заплакал и убежал. Я тогда убежал к своему деду, и дед стал мне говорить такие же слова, как и слепой Никодим. И у меня размякло сердце, и я по-прежнему плакал. А когда грек плачет, тогда он уже не мужчина. Нужно любить правду, а не прятаться от нее. Я уехал тогда из Асканьинова. Я стал работать в этом заповеднике и стал думать, что все понял, всему научился и стал совсем другим. Но, встретив тигра, я понял, что все это ерунда. Обман женщины и страх перед тигром были для меня одинаково обидными и оба старика, черт их подери совсем, хотя стариков и нельзя поминать плохо, по-одинаковому утешали меня вместо того, чтобы говорить правду. Со стариками любое горе и любую обиду спокойно примешь, потому что старики мудрые. Только ведь и старики когда-то боялись тигров, и их обманывали женщины, но и у них были свои старики, которые... Мудрой жалостью закрывали раны, как серый спихт. До аэродрома мы ехали молча. На прощание Николас сказал. «Будь здорова, борода!» Я пошел к самолету. Когда я усаживался в кабине маленького яка и запахивал ноги тулупом, он крикнул. «Не бойся, тигров, и не плачь, когда тебя обманывает женщина!» и никогда не ходи к старикам за советом. Я ответил ему, не буду, и улетел во Владивосток.